Глава 5. Робинзон. В компетенцию космодесантников входило много, От абордажей, зачистки вражеских кораблей в космосе до проведения миротворческих и противодиверсионных мероприятий на земной поверхности. Сейчас, во время масштабных боевых действий, все это отступило на второй план. Поэтому генерал-лейтенант Шумейко не стал дергать своих подчиненных сразу по получению сигнала от смежников из 31-й дивизии ПВО. с которой на Дальнем Востоке взаимодействовал его 10-й космодесантный корпус. Петр Васильевич трезво рассудил, что одиночка никуда не денется с каменного столба, торчащего посреди Тихого океана, и им можно будет заняться позже. Поэтому он занес информацию в список второочередных дел на планшете и занялся сиюминутными задачами. Тем более, что командующий КДВ не ставил ему задачи по взятию языков, поручив ее выполнение их общему товарищу Константину Петрову. Вот так и вышло, что чудом выживший Центаврский супербоец на некоторое время оказался предоставлен самому себе, примерно в 600 километрах от ближайшего населенного пункта, деревни Пауваи, Пу расположенной на запретном острове Нихау. Скала Лаперуза, где находился Фух-256-16, была, пожалуй, самым уединенным местом, которое можно обнаружить на земном шаре. Ни о чем этом Фух, разумеется, даже не подозревал. Фух подозревал, что поблизости нет никого, кто мог бы представлять для него опасность, но в этом надо было убедиться. Глаза уже приспособились к непривычно ярким лучам местного светила, которое сейчас стояло почти в зените, и почти не слезились. Хозяева говорили, что светило нового дома безопасно, но смотреть прямо на него все равно нельзя, потому что можно ослепнуть. Поэтому полуразумный на всякий случай щурился. Сейчас он стоял на узенькой площадке, на которой едва помещались обе его ступни. Внизу совсем рядом плескалась вода, а вверх поднимался крутой каменный склон. Впрочем, для Фуху он был не слишком крутым. Хозяева часто заставляли своих воспитанников лазить по скалам. Это было одним из элементов их регулярных тренировок. Наряду с плаванием, бегом по пересеченной местности, рукопашным боем, стрельбой из пневматических игольников и метанием предметов. Полуразумный полез вверх. Юркий и цепкий, как ящерица, он залетел бы на вершину намного быстрее, если бы пальцы все время не попадали в какую-то липкую скользкую гадость. Ее запах напоминал то, что исходило от его собственных испражнений, но был еще резче и неприятнее. И чтобы не сорваться, пальцы рук и ступни и ног приходилось постоянно вытирать о камень. К концу подъема фух изгваздался в белой гадости полностью. Поэтому, найдя небольшую расщелину, частично заполненную дождевой водой, он сначала напился, а потом начал отмывать кожу и оружейный пояс. Единственное, что полуразумный прихватил с собой. Да и то прихватил лишь потому, что не снимал его во время еды. Клинок в ножнах, десяток метательных стрел и аптечка. Вот все, чем он теперь располагал. Закончив с гигиеническими процедурами, он уже шагом поднялся на самый верх и огляделся. Оказывается, скала имела две вершины с небольшой седловиной между ними. Фух стоял на той, которая была примерно на 8 локтей выше. А вокруг со всех сторон простиралась бесконечная водная гладь. Лишь с одной стороны, если присмотреться, можно было различить маленький плоский островок, лишь чуть-чуть возвышающийся над поверхностью воды. Аборигенов, как Фух и предполагал, в пределах видимости не оказалось. Но на скале он был не один. Кроме него там присутствовало много живых существ, как минимум двух видов. Двуногие с маленькой головой, на которой между двух круглых глаз торчал длинный и узкий нос. но противоположной от головы части тела имелся жесткий негнущийся хвост. Вместо рук у них имелись какие-то широкие плоские конечности, превосходящие тело по длине. Существа использовали их для полета над океаном. Активно использовали. В воздухе этих существ было в разы больше, чем на скале. и в полете они казались значительно крупнее, чем те, что передвигались по камням. Мелкие – примерно полтора локтя в ширину, а крупные – до пяти локтей. Большинство из существ периодически издавали крики. Те небольшого размера, которые имели серо-синюю расцветку сверху, белую снизу и черную нашлепку на голове, издавали грубые, кашляющие звуки. Большие коричневые, стоя достигающие фуху почти до пояса, кричали более пронзительно. Сейчас одно из таких существ передвигалось по направлению к впуху короткими прыжками, вытянув вперед голову на длинной шее и издавая резкие, переходящие в рев крики. Хозяева показывали полуразумным образы похожих существ, правда не таких крупных, как этот экземпляр. Они не подлежали уничтожению, но могли быть использованы в качестве пищи. А полуразумный уже снова ощущал зверский голод. Существо, приблизившееся к фуху и, похоже, намеревающееся ее прогнать, этого не понимало. Может быть, из-за недостатка мозгов маленькой головки, а возможно, оно просто было глупым и не понимало, с кем связалось, и было немедленно за это наказано. Клинок свистнул в воздухе и глупая голова запрыгла по камням уже отдельно от замершего на месте тела, и шеи брызнула красная кровь. Фух перехватил другой рукой существо за обробок шеи, вытер клинок о его тело и убрал в чехол на поясе. Потом напился крови прямо из горла, разорвал руками увесистую тушку и впился зубами в теплое мясо. Сожрав в один присест полуторакилограммовую алушу, он заморил червячка и, как с ним это случалось раньше, задумался над глобальным животрепещущим вопросом. Что, собственно, ему делать дальше? Фух не знал, что его история была в чем-то очень похожа на описанную в известном романе Даниэля Дефо. Там тоже было кораблекрушение. Корабль налетел на рифы, то, что не падая сверху, не принципиально, и выжил, добравшись в вплавь до необитаемого острова только один человек. Фух был уже не совсем человеком, но это в данном случае тоже не важно. А вот дальше пошли принципиальные отличия. Робинзону Крузо достался большой зеленый остров, а Фуху маленький каменный. на котором не оказалось не только деревьев, но даже одинокой травинки. Вторым отличием, частично вытекающим из первого, был наличие у Робинзона одежды и материала для изготовления палатки, шапки, зонтика. Фух не только не имел ничего из этого, но даже не ощущал необходимости в подобных предметах. Полуразумные никогда не носили ни одежды, ни обуви. Единственным предметом амуниции, с которым они расставались, был оружейный пояс. Все остальное, по мнению хозяев, не пользовавшихся ничем подобным, было абсолютно лишним. Они и на оружейный пояс согласились лишь для того, чтобы у их воспитанников были всегда свободны обе руки. Сами хозяева располагали сразу во семью полностью универсальными конечностями, с равным успехом использующимися как в виде ног, так и в качестве рук, и даже при необходимости еще кое-чего. Поэтому были полностью избавлены от необходимости в дополнительных приспособлениях. Вот только раньше Фуху никогда не приходилось проводить весь день под лучами светила. И он, поверив хозяевам в том, что тут это безопасно, даже не подозревал о последствиях. Плотная шапка, образовавшаяся бесчисленным количеством жестких спиралек и сине черных волос, успешно защищала голову от солнечного удара, но обнаженная кожа рук, плеч, спины и бедер, которая уже покраснела бы, если бы изначально не была черной, помаленьку начинала гореть. Фух пока не обращал на это внимания. Он сидел на каменной ступеньке у самого обрыва и наблюдал, как пернатые существа камнем падают в воду, вздымая фонтаны брызг, и чаще всего заглатывают добычу прямо под водой. Если же им попадается что-нибудь более крупное, то выныривают, ухватив трепыхающуюся рыбину поперек корпуса раздвоенным наростом, заменяющим им нос, и шумно стартуют с воды, чтобы отнести свою добычу к скале. Что делать дальше он так и не придумал. Задание, полученное от хозяев, было простым, высадившись на поверхность нового дома приступить к ее очистке от аборигенов и крупных зверей, не отвлекаясь на всякую мелочь, заведомо не представляющую опасности. А его угораздило попасть на каменную скалу, на которой нет не только аборигенов, но и вообще никого, кто мог бы представлять, какую бы то ни было опасность. Можно, конечно, перебить мелких, но чем потом питаться. Так и не найдя какого-либо приемлемого решения, он зацепился за последнюю мысль. Почему питание надо оставлять на потом, когда можно заняться этим прямо сейчас? И уговорил еще одну птичку. В этот раз для разнообразия синей серую Нодди. Есть там оказалось почти нечего, только время зря потратил, да перемазался. Пришлось ловить еще одну алушу. Ну как ловить? Глупая птица сама полезла в атаку, когда он подошел к ее гнезду, и послужила полуразумному плотным ужином. Гнездо тоже пошло в дело. Не в пищу, разумеется, а на подстилку в импровизированной постели, которую Фух устроил себе в небольшом углублении седловины, перетащив туда траву и веточки из нескольких разоренных гнезд тех существ, которые были покрупнее. Светило уже быстро катилось к горизонту, и полуразумный, которого после сытной еды начало клонить сон, рассчитывал хорошенько выспаться на своем импровизированном ложе. Святая наивность заснуть этой ночью ему было не суждено. Сначала начала зудеть кожа на плечах и спине. Фух быстро расчесал ее до крови. Пришла боль. Потом процесс перекинулся на руки, нос, бедра. У полуразумного поднялась температура. Сильно хотелось пить, но найти воду в полной темноте Фух даже не пытался. Теперь он мог лежать только на животе. Фух на ощупь нашел в поясной аптечке две таблетки, обезболивающую и усиливающую регенерацию. С трудом проглотил, во рту было сухо. Вскоре боль притупилась, но уснуть он так и не смог. Фух интуитивно понимал, что причиной его состояния стали ожоги от лучей местного светила и напряженно размышлял, как от них защититься. Самое простое и привычное действие — укрыться в пещере. Тут было невозможно, так как никаких пещер он в верхней части скалы не обнаружил. Только совсем небольшие углубления. Может быть, пещера есть ниже, но спускаться по крутым склонам в таком состоянии было чересчур опасным. Слишком велик был риск сорваться в воду, под поверхностью которой таились рифы, хорошо просматриваемые сверху сквозь прозрачную воду. Поднявшись на ноги с первыми лучами местного светила, полуразумно занялся поисками воды. Напрасными поисками. Кроме остатков той лужицы, в которой он вчера мылся, фух, ничего не нашел. А та пахла настолько отвратительно, что его чуть не стошнило при мысли, что он попробует отхлебнуть эту зловонную жижу. На время заглушить жажду помогла кровь одного из двуногих коричневых существ, которую в пил, спрятавшись в стремительно таявшую тень от большей из вершин. Желтое пятно светило быстро смещалось вверх, и тени исчезали задолго до наступления полдня. Больше прятаться было некуда, и полуразонный взялся за изготовление накидки. Из выпотрошенных тушек коричневых существ другого материала на скале попросту не было. Получилось весьма неказисто, но обеспечило хоть какое-то укрытие от жгучих лучей. И вот под этой накидкой он и просидел, изнывая от жары до самого вечера. Кожа воспалилась и отчаянно чесалась. В некоторых местах появились волдыри. Вдобавок ко всем этим несчастьям разболелась голова и вновь поднялась температура. Есть совершенно не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Не получалось даже задремать. Весь день фух провел в каком-то цепенении, не реагируя ни на какие раздражители. Ночью пришла долгожданная прохлада, и он, наконец, забылся тяжелым сном, чтобы проснуться буквально час спустя от того, что его окатило холодной водой. Вода изливалась с неба сплошным потоком. Крупные капли били по воспалившейся коже спины, мгновенно намочили волосы, струйками стекали по лицу. Вскочивший на ноги фух ловил их ртом, растирал по рукам и груди, смывая засохшую кровь, собирал в горсти. Пил и никак не мог напиться. Тропический ливень быстро закончился, а принесший его ветер продолжал набирать силу. С калелоперуза приближался шторм. Остаток ночи Фух просидел, прислонившись спиной к каменному выступу, хоть немного укрывающему от пронизывающего ветра, и обнимая руками согнутые в коленях ноги. А снизу об скалы бились тяжелые волны, но ничего не могли поделать с непоколебимой твердыней. Днем почти ничего не изменилось. Просто немного просветлело, но не сильно, примерно до уровня сумерек. Океан разбушевался всерьез. Во впадинах между пенистой гребней гигантских волн иногда проглядывали верхушки рифа. По небу мчались темные тучи, через которые не мог пробиться ни один лучик. Тучи проносились очень низко, казалось лишь немного, не задевая вершину, под защитой которой скорчился в пух. Существа больше не летали. Они сбились на скале в кучу, нахохлившись и прижимаясь боками друг к другу, заполнив пятнистым ковром почти всю площадь седловины. И помалкивали, не докучая фуху, своими резкими криками. Шторм продолжался весь день и первую половину ночи. Он начал стихать только к утру. Проглотив очередную таблетку, которая помогала восстанавливать обожженную кожу, но почему-то даже не пытался бороться с кашлем и заложенностью носа, мучившими фуху уже сутки. Он, наконец, смог нормально заснуть. Проснулся полуразумный уже днем от приступа сухого кашля, буквально выворачивающего наизнанку. Присев, он смог от кашляться нормально продышаться ртом. Нос был забит какими-то тягучими массами, не пропускающими воздух и периодически вытекающими наружу. Такого с ним никогда раньше не было. Напившись воды, которая скопилась в выемке скалы, фух огляделся. Шторм к этому времени уже ушел далеко за горизонт, но океан еще волновался. По нему катились длинные пологие волны, уже не имеющие пенных гребней. Накатываясь на скалу, они огибали ее и неторопливо следовали куда-то дальше, как будто не встретили на пути никакого препятствия. Небо все еще было покрыто облаками, но значительно более светлыми, почти белыми, казалось, зависшими на недосягаемой высоте. Нет, присмотревшись, можно было заметить, что они все-таки двигаются, но очень медленно. Почти незаметно для глаза. А еще стало тепло. Фуха больше не било дрожь, но состояние все равно оставалось отвратительным. Есть не хотелось. Он равнодушно смотрел на существ, часть из которых уже возобновила полеты, и думал. В последнее время он вообще думал непривычно много. И мысли в голове крутились какие-то странные. В частности, он впервые задумался над тем, откуда он взялся, почему так не похож на хозяев и очень сильно смахивает на некоторых аборигенов нового дома, которых ему демонстрировали в мыслеобразах. Может быть, он вообще отсюда? И зачем ему тогда убивать аборигенов? Категорический императив, надежно вбитый хозяевами в голову полуразумно, дал первую трещину. Возможно, в этом было виновато долгое отсутствие мысленного контакта с хозяевами. Возобновись он сейчас, и все посторонние мысли мгновенно вылетели бы из головы, убеждать хозяева умели. Но время шло, а за ним никто не прилетал. И твердая уверенность в правильности и безальтернативности ранее незыблемых убеждений постепенно начинала подтаивать. Может быть, причина этого заключалась в том, что он не сам пришел к осознанию необходимости уничтожения аборигенов нового дома, а это было внедрено в его голову извне? Фух, разумеется, даже не подозревало о существовании всех этих факторов тенденций подспудных процессов. Он и слов таких не знал. Его разум, фактически все еще остающийся на интеллектуальном уровне ребенка, полностью лишенного детства, был во многом ущербен, но при этом имел огромный потенциал для дальнейшего развития. В него заложили извне некоторое количество практически несистематизированной информации, обучили определенным действиям, внушили некие постулаты, навязали чужды его природе суждения и воззрения. В условиях тотального надзора, контроля и при необходимости оперативной корректировки Все это неплохо работало, а сейчас начало разваливаться на составляющие. Болезнь только подстегнула и ускорила этот процесс. Фух не имел ни малейшего представления о том, что происходит в новом доме за пределами маленького островка, на котором он оказался. Но долго размышлял и в результате пришел к выводу о том, что возможно целых три варианта развития событий. Может быть все идет по плану, и то, что произошло с его кораблем, трагическая случайность. В этом случае полчища его соратников сейчас уже должны заканчивать зачистку нового дома, и совсем скоро на него придут хозяева. Они обязательно постараются узнать, что произошло с кораблем в пуха, и пришлют сюда носитель второго ранга или хотя бы блюдца. И, разумеется, заберут его с этой скалы. А хозяева его вылечат, ведь они могут все. Но он не исключал полностью вероятность второго варианта, ведь хозяева могли ошибиться в оценке силы возможностей аборигенов. Сильно ошибиться. Что, если случившееся с его кораблем вовсе не случайность? Могли ведь также и быстро погибнуть и все остальные носители второго ранга, осуществлявшие высадку десанта. И тогда сюда снова прилетит корабль аборигенов. Что Фух сможет ему противопоставить? Метательные стрелки? Фух вспомнил яркие искры, летящие от корабля аборигенов. От таких не спрячешься, да и некуда тут прятаться. А может быть аборигены не станут в него стрелять? Он ведь один и не представляет для них серьезной угрозы. Могут же они снять его со скалы и забрать с собой. Но только зачем? Чтобы съесть? Так вроде бы они не едят себе подобных. Хозяева ни про что такое не говорили не показывали. Что-то узнать у него? А что он такое знает? Вылечит и заставит работать? А почему бы нет? Сам бы он, конечно, так не поступил, но, может, у них тут в новом доме другие правила. Мысли о том, что можно при виде корабля аборигенов броситься со скалы в море, разбиться о подводный риф или покончить с собой с помощью клинка, в голове фуха вообще не возникало. Его обучали тому, чтобы воевать с аборигенами, а не умирать. Смерть от врага в бою была, разумеется, возможна, но убивать себя самостоятельно? Нет, ни к чему такому его не готовили. Про третий, наиболее вероятный вариант, что за ним вообще никто не прилетит или прилетят слишком поздно, когда его уже добьют болезни местное светило, пух старался вообще не думать.